Ай, давно это было, Ай, далеко отсюда, У самого студеного Белого моря, В деревеньке, в Дурновке. А найти ее легче легкого, Как до моря дошел, повороти направо, Тут она и стоит. Жили там муж с женой, Прозвища имели Пониткины, как были они вечные погорельцы. Сколько раз они избу не складывали, только вот строятся, только петушка на застреху приколотят. Ну как, Ваня, приколотил петушка-те? Уладил? А чего? Дело ень-то, ень не хитрое. Ой, Вань, глянь дым из окошка так и валит. Дым, точно, дым. Да мы никак енти то еньте, опять горим. Радуйте, люди домные, горим! Пожар! А то ли у них самовар, с дырой в выпадывали, то ли еще что, а только горели они и горели, и во всем так. Овсы посеют, так над всем селушком ведра, А над их кринушком град, так все и побьет. Картохили посадят, наползает неведомо откуда Небожья колдовратская коровка, и все пожал. Ну и что? Ну и куда? Вот и ходили они в ми. Подайте, люди добрые, вечным погорельцам на пропитание да на И то, эта да, таянта, известно с миру по нитке, голому рубашка. Так и стали они по ниткены. Только от енты -то непрерывной погорелости в по ниткеной бабе сделалась жуткая пронзительность и гоняние. Гоняла она своего мужика. То вызву, то в таску. То в таску, то в ласку. Вань, подь сюды! Нет, Вань, подь отсюды! Ой, Вань, что это я тебя Бороденка растрепалась? Дай приглажу. поди прочь, постылай! Ну и карасин ты стал, баба. Хуш, Сулеймин! И мужик ее от этого вечного гоняния похилился на бок, как старая банька на бугре, да так и ходил. Руки волочить, ногой не топочить. Молчу, молчуном, его спросишь. Вань, а чего это ты молчишь все? А я не молчу, я так. Пою. Только я внутреннюю, пою, А то еще баба услышит. Ей что? Ей ярость в радость. У ей от ней силы прибавляются, Друмянцы появляются. Герой! И вот набрали они опять с миру по нитке, Новую избу складывают. Ваня топориком тюк, Детюк, тюк, детюк, а баба вокруг него В гонянии разбег берет. Ой, и мужик у меня, не мужик, а обморок. Хорошую избу сложил, сидеть в избе нельзя, доглядеть да на его же. А Фаня, ух, и головой, стой, Знай, поет себе унутри, Да тюк да тюк, тюк, да тюк, И бабе в его безотказности полного разгону в своем гонянии взять никак невозможно. Известно, изба сгорит, печка останется. Так у их свой завод был. Они как погорят, печку с первозановой глиной обмажут, побелют. А уж потом избой обводят. А еще от вечности погорения, отгоняния, паники по на баба. Жуть какая опекитная изделалась. Только-только один чугунок штей приезд, а уж и новый в печь поставляет. И такой в ней опекит, что пока шти не упреют, От печи не отойдет, и аж ногой часто топает нетерпежница. Вот и этот раз не успела команду откомандовать. Вань лезь на застреху, ладь петушка, а у нее уж огонь в печи гудит, и блинцы замешаны ты йенто-то йенто Чего? Чего? Чего? Чего? Может не надо йенто-то йенто Петушкати. ти почему? Енто почему? йенто почему? А чтоб не гореть нам И шомморах и шляжебог не просыпающий Все об тебе дело отлынивать Сигай Ох, ох, ох. Да и опять он пить. Да и на застреху. А с застрехи видимость округ значит. Эй, баба, заливай печь, вынай дрова, тучи идет, велика да черна. Чаво, чаво! Дымте, снашите трубы, прям в тучу упираете, как бы молнию не натянул! Закрывай трубу! Не моги говорить! Меня аппетит нипочем не позволить! Эх, блинцы мои, блинцы-блиночки! Ну, да тады слезу я за стрехи, а то ень ты не та Слез Ваня, на бревнышко присел, Козью ножку крутить, А тучиша всю деревню стороной И прямо на Пониткину избумчить. Буду есть до самой ночки Ваня глаза закрыл <свят> А из тучи как шандарахнет И ловко так Всю избу по бревнышку раскотила И Пониткину бабу наружу выдал Катится баба, А взяйшого пеките Уфат в руках. А из ночи до утра! И тут гром, И разом занялось все. Да чисто так легко. Ваня и ента та ента Сказать не успел. А уж от всего его хозяйства Зола до головешки. А печь стоит, как лебедь белая, не закоп тело даже. Ваня козью ножку докрутил, от головешки прикурил, сидит, поет внутри. Баба была с уфатом на него. Ох ты, Огарок! Только с уфатом надо непременно, чтоб на бегу и чтоб сзади зайти. А Ваня, ох, и головастый. Он не побег. И баба ее в раз от несбывшего гонения устала. А ну тебя кляшеву, в лес пойду, малины наберу, не помирать же мне сапекиту. И лукошка в руку, и ну лоптями к лесу загребать. Раз, два, раз, два и не ее и забралась баба в чешобу, и напала на малинник. Красным красно от ягоды, и пришла баба в забывчивость. Гребеть о двух рук, да мычить от апекитов. Только и слышать вдруг в кусти. И шо, кто эту ягоду чавкает. И сразу в ней гоняние. Эх, судьба моя, судьбища! Тоже, же -то, и на ягоде меня обидеть хочет. Размахнула баба куст, а там ведь медь здоровенной, мохнатой, закрыл глаза от апекиту, да лапой в рот всю ветку пихай. Бабы как взвизгнить, Да и смякла, да и легла колочка. Оморб стал с ей, А уж когда пришла пора ей в себя приходить, она и глядь ведьметьей рядом навзник лежить, как мужико после праздника а в меди дыра. Баба со страху виск и дерево пало. Чуть и бабути не придавило. Баба опять виск и еще дерево хрясь. Тут уж баба со страху совсем голову потеряла. Очередями стала бить и стал вокруг нее бурелом. Ну и что? Ну и Как за сто лет не разгресть? Тогда устала баба, глядит, а пеньки все чистые, ровные, будто бритвой срезаны. Села ты, тогда баба на пеньок и стала мысли думать. И думала она, думала, и пришла к мысленному выдаву а, -а, -а. Значится! О-о-о! вот что! От вечности погорения, от гоняния, от апекита, от громового катания с уфатом в руках Сделался во мне такой вострый виск, что я им какую беду захочу, таку И сотворю.